Последнее время моя милая девочка приходила к нам каждый день, иногда даже два раза в день. Но мы предвидели, что так часто она будет бывать у нас, лишь пока я не поправлюсь вполне. Мы ясно видели, что ее преданное, благодарное сердце по-прежнему полно любви к кузену Джону, и были убеждены, что Ричард не препятствует ей встречаться с нами» но, с другой стороны, мы знали, что она считает своим долгом по отношению к мужу навещать нас не слишком часто. Опекун, со свойственной ему чуткостью, скоро все это понял и постарался убедить Аду, что находит ее поведение вполне правильным. — Милый, несчастный, заблудший Рик, — сказала я, — когда же он, наконец, проснется? И поймет свое заблуждение. Пока что он к этому не склонен, дорогая моя, ответила опекун. Чем больше он страдает, тем враждебнее относится ко мне, видя во мне главного виновника своих страданий. Я не могла удержаться и сказала, как это неразумно. Эх, старушка, старушка, отозвался опекун. Да разве есть хоть что-нибудь разумное в тяжбе Джарндисов? Все в ней неразумно и несправедливо сверху донизу, неразумно и несправедливо снаружи и внутри, неразумно и несправедливо от начала и до конца, если только будет конец. Так может ли бедный Рик, который вечно возится с этой тяжбой, набраться от нее ума разума? «Может ли этот юноша собирать виноград с терновника, а инжир с чертополоха, если этого не могли и наши предки в седую старину?» Опекун всегда говорил о Ричарде мягко, с большой чуткостью, а я, слушая его, умолкала очень быстро. Так трогало меня его отношение к юноше. «А ведь...» Лорд-канцлер и вице-канцлеры и вся канцлерская тяжелая артиллерия, пожалуй, безмерно удивились бы, узная не о том, как неразуменно несправедлив один из их истов, продолжала Пикун. Не меньше, чем удивлюсь я, когда эти ученые-мужи начнут выращивать маховые розы на пудре, которые они засеивают свои парики. Он повернулся было к окну, чтобы узнать, откуда дует ветер. Но удержался. И вместо этого облокотился на спинку моего кресла. Так-то, милая девочка. Ну, а теперь вернемся к нашей теме, дорогая. Предоставим времени, случаю и благоприятному стечению обстоятельств уничтожить этот подводный камень. Нельзя же допустить чтобы об него разбилась ада. Ричард не должен со мной сближаться, пока есть хоть малейший риск, что он может вновь отдалиться от меня. Ему и Аде будет очень трудно перенести второй разрыв с другом. Поэтому я настоятельно просил мистера Вудкарта, а теперь настоятельно прошу вас, дорогая, не заговаривать обо мне с Риком. Забудьте об этом. Пройдет неделя, месяц, год. Все равно. Рано или поздно он посмотрит на меня более ясными глазами. Я могу и подождать. Пришлось сознаться, что я уже говорила об этом с Ричардом. Кажется, говорил и мистер Вудкорт. Да, это я знаю с его слов, — промолвила опекун. — Ну что ж... Он, так сказать, заявил протест от себя, а хлопотунье от себя, и больше об этом говорить не к чему. Теперь я перейду к миссис Вудкорт. Как она вам нравится, дорогая моя? В ответ на этот вопрос, такой странный и неожиданный, я сказала, что она мне очень нравится, и, по-моему, она теперь приятнее, чем была раньше. И я так думаю, согласился опекун. Меньше болтает о родословных, правда? Не так пространно рассказывает о Моргене Апп, или как его там зовут? Я ответила, что именно это я и хотела сказать, хотя в сущности ее Морген Апп Керрик был довольно безобидной личностью даже тогда, когда миссис Вудкорт рассказывала о нем пространнее, чем теперь. Но, в общем, пусть он сидит себе там, в своих родных горах, — сказал опекун. — Я с вами согласен. — Итак, хлопотунья, может быть, мне попросить миссис Вудкорт погостить у нас подольше? — Да, и, и все же... — опекун смотрел на меня, ожидая ответа. — Мне нечего было ответить. Вернее, я не могла придумать ответ. Мне как-то смутно казалось, что лучше бы у нас погостил кто-нибудь другой. Но почему... Этого я, пожалуй, не могла объяснить даже самой себе. То есть себе-то я могла объяснить, но уж никак не другим. Тут вот какое обстоятельство, — сказала Пекун. Вот корт работает неподалеку от нас, а значит, сможет заходить к нам и видеться с матерью сколько душе угодно, что будет приятно им обоим. Мы к ней привыкли, и она вас любит. Да, это нельзя было отрицать. Я ничего не могла сказать против. Он очень хорошо все это придумал. Я не могла бы предложить ничего лучшего. Но на душе у меня было не совсем спокойно. «Эстер, Эстер, почему же? Эстер, подумай!» «Это действительно очень разумно, дорогой опекун. Лучше не придумаешь. Вы уверены, хлопотунья?» Совершенно уверена. Минуту назад я заставила себя подумать. Подумала, и теперь уже была совершенно уверена. «Прекрасно», — сказал опекун. «Так и сделаем. Решили единогласно». «Решили единогласно», — повторила я, не отрываясь от своего рукоделия. Я тогда вышивала скатерть для его книжного столика. В памятный вечер перед своей тяжкой поездкой я отложила эту неоконченную работу и с тех пор больше за нее не принималась. Теперь я показала скатерть опекуну, и она очень ему понравилась. Я попросила его рассмотреть узор, описала, какой красивой будет эта скатерть, и, наконец, решила возобновить наш разговор на том месте, где он прервался. «Вы как-то сказали, дорогой опекун, помнится перед тем, как ада от нас ушла, что мистер Вудкорт опять собирается уехать за границу надолго? Вы с тех пор говорили с ним об этом?» «Да, хозяюшка, довольно часто». «Он решил уехать?» «Как будто нет». «Может быть, у него появились какие-то новые виды на будущее?» — спросила я. «А как вам сказать?» «Да, может быть», — начал опекун, очевидно обдумывая свой ответ. Примерно через полгода откроется вакансия на должность врача для бедных в одном йоркширском поселке. Живут там зажиточно и место приятное, нечто среднее между городом и деревней, речки и улицы, мельницы и луга, да и работа, подходящая для такого человека, как он. Я хочу сказать человека, который надеется и желает возвыситься над общим уровнем. А ведь почти все люди хотят этого временами. Но в конце концов удовольствуется и общим уровнем, если получит возможность приносить пользу и честно работать, хоть и не прославиться. Я думаю, что все благородные души чистолюбивы. Но мне больше всего нравится чистолюбие, которая спокойно выбирает подобный путь, вместо того, чтобы судорожно пытаться перескочить через него. Чистолюбие Вудкарта как раз такое. — И его назначат на эту должность? — спросила я. — Ну, знаете, хлопотунья, — ответил опекун с улыбкой, — не будучи оракулом, я ничего не могу сказать, наверное, но думаю, что назначат. Репутация у него очень хорошая. К тому же среди людей, потерпевших корабли крушения вместе с ним, оказались йоркширцы, тамошние жители. И, как ни странно, но я верю, что чем лучше ты сам, тем больше у тебя шансов на успех. Впрочем, не думайте, что это доходное место. Должность очень-очень скромная, дорогая моя. Работы много, а заработка мало» но можно надеяться, что со временем положение его улучшится. Бедняки в этом поселке будут счастливы, если выбор падет на мистера Вудкорта, опекун. Правильно, дорогая. В этом сомневаться не приходится. Больше мы об этом не говорили. И опекун не сказал ни слова о холодном доме и его будущем. Потому не сказал... Решила тогда, что я ношу траур, и еще только в первый раз после болезни сижу с ним наедине. Теперь я каждый день навещала мою дорогую девочку в том унылом темном закоулке, где она жила. Обычно я бывала у нее по утрам, но всякий раз, как у меня выпадал часок-другой свободного времени, я надевала шляпу, и снова бежала на Канцлерскую улицу. Оба они, и Ричард, и Ада, были так рады видеть меня в любое время и так оживлялись, заслышав, что я открываю дверь и вхожу, чувствуя себя здесь как дома, я никогда не стучала, что я ничуть не боялась им надоесть. Приходя к ним, я часто не заставала Ричарда. Если же он и был дома, то обычно что-то писал или читал документы, приобщенные к тяжбе, сидя за своим столом, заваленным бумагами, до которых не позволял дотронуться. Случалось мне видеть, как он стоит в нерешительности перед конторой мистера Волса. Случалось сталкиваться с ним, когда он бродил по соседству, бесцельно слоняясь по улицам и покусывая ногти. Нередко я встречала его в Линкольнс-Инне, близ того здания, где впервые его увидела. Но как он был не похож на прежнего, как не похож! Я знала, что состояние, принесенное ему адой в преданное, тает, как свечи, горящие по вечерам в конторе мистера Волса. А состояние это было очень небольшое. К тому же у Ричарда были долги до да женитьбы, так что я теперь хорошо понимала, что значит слова Мистер Волс налегает плечом на колесо, а он продолжал налегать, как я слышала. Моя дорогая подруга оказалась превосходной хозяйкой и всячески старалась экономить. И все же я знала, что молодые беднеют с каждым днем. В этом убогом углу она сияла, как прекрасная звезда. Она так украсила и озарила его, что теперь его и узнать нельзя было. Сама же она была бледнее, чем раньше, когда жила дома. И я удивлялась, почему она так молчалива. Ведь она до сих пор не теряла бодрости и надежды. А лицо у нее всегда было такое безмятежное, что мне казалось... Эта любовь к Ричарду ослепляет ее, и она просто не видит, что он идет к гибели. Как-то раз я шла к ним обедать, раздумывая обо всем этом. И вдруг, подойдя к Саймонс-Ину, встретила маленькую мисс Флайт, которая вышла от них. Она только что нанесла визит подопечным тяжбы Джарндисов, как она все еще их называла, и осталась от души довольна этой церемонией. Ада говорила мне, что старушка является к ним каждый понедельник ровно в пять часов, нацепив на шляпку лишний белый бант, которого на ней не увидишь в другое время, а на руке у нее тогда висит ее самый объемисты редикюль с документами. Душенька моя, начала она, я в восторге, как поживаете, как я рада вас видеть. — Вы идете с визитом к нашим интересным подопечным Джарнисов? — Ну, конечно! Наша красавица дома, душенька моя, и будет счастлива видеть вас. — Значит, Ричард еще не вернулся? — спросила я. — Вот хорошо, а то я боялась, что немного опаздываю. — Нет, еще не вернулся, — ответила мисс Флайт. — Сегодня он засиделся в суде. Я ставила его там с волсом. Надеюсь, вы не любите волса? Не надо любить волса. Опаснейший человек! Вероятно, вы встречаетесь с Ричардом чаще прежнего, к сожалению, спросила я. Прелесть моя, — ответила мисс Флайт. Я встречаюсь с ним ежедневно и ежечасно. — Вы помните, что я вам говорила о притягательной силе вещей на столе лорд-канцлера? — Так вот, душенька моя, если не считать меня, Ричард — самый постоянный истец во всем суде. Это прямо-таки забавляет нашу маленькую компанию. Мы очень дружная компания, не правда ли? Грустно было слышать это от бедной слабоумной старушки, но я не удивилась. — Короче говоря, достойный мой друг, — зашептала мне на ухо мисс Флайт с покровительственным и таинственным видом, — я должна открыть вам один секрет. Я назначила Ричарда своим душеприказчиком, назначила, уполномочила и утвердила, «В своем завещании, да!» «Неужели?» — удивилась я. «Да!» — повторила мисс Флайт самым жеманным тоном. «Назначила его своим душеприказчиком, распорядителем и уполномоченным». «Так выражаются у нас в канцлерском суде, душенька». «Я решила, что если сама я не выдержу, так ведь он-то успеет дождаться решения. Он так регулярно бывает в суде».